Глава 6. Как известно, Господь располагает нужными средствами, чтобы выжить из наших душ все, на что они способны. Вечером того же дня я пребывал в некотором расслаблении после душа, находясь в своей холостяцкой квартире. Ужином я пренебрег. Спагетти-гири еще ощущались и даже свисали с ушей. Я уже совсем было решил предпочесть кофе-чаю, ибо изрядно устал от разговоров, да и в голове образовалась каша. Петр Янович меня уделал основательно. Все, что они с коллегами наговорили, нуждалось в осмыслении, а ресурс извилин уже заканчивался. Я решил отложить это дело на попозже. Хотелось взбодриться, предаться самосозерцанию или на худой конец полистать математический ежегодник, который уже месяц лежал наготове на кухне, и убедиться в своем нарастающем невежестве. К черту все. Мой видеофон был настроен на гнусное дребезжание. Это была месть, поскольку обычно он ничего приятного не показывал. Чаще всего... Появлялся кто-нибудь из отдела, например, мой стажёр Куропаткин, и сообщал, что меня срочно требует прибыть. Скрываться было бесполезно, ибо тогда меня начинали доставать иными способами. Иногда тревожили университетские приятели, интересуясь, как продвигается диссертация. Я бодро отвечал, что уже закончил обзор и приступил к составлению списка литературы. О том, что ничего из упомянутого списка не читал, я, разумеется, не сообщал. Они так и не поверили, что я расстался с математикой. Да и сам я как бы еще не верил. Делал такой вид. Но математика, дама ревнивая. Измен она не прощает. Год-полтора, разлуки, и она... Ах, не говорите мне о нем. Итак, мой видеофон задребезжал, как ветхозаветный будильник. Настроение тотчас упало, и это было на руку. Тем самым я как бы морально подготовился к неприятностям. Согласитесь, что гораздо приятнее подготовиться к неприятностям заранее, нежели воспринимать их на свежую голову. И в этом смысле нет ничего лучше, нежели отвратительное, лишенное какой-либо эстетической окраски, абсолютно немелодичное дребезжание электромеханического звонка. Эти гнусные звуки я почерпнул, когда расследовал аварию на тендере «Лолита». Одному богу известно, почему столь романтическое название дали этому грузовому ублюдку, но именно так он назывался, и именно так дребезжал на нем звонок аварийной тревоги по нарушению радиационной защиты. Можно сделать вывод о том, что я человек с аномальной психикой. Пусть так. Пусть. Но если мне звонят, я должен сначала подготовить свою нервную систему, а уже потом можете ее трепать сколько хотите. Я демонстративно уселся перед экраном, изобразил на фасаде головную боль и крайнюю степень утомления, после чего включил изображение. И не дожидаясь, когда оно появится, гнусаво затянул. Куропаткин, ты дрянь, мерзавец и гнусный тип. «Ну почему, скажи на милость, я терплю тебя и не убил еще ни разу в жизни?» Я даже глаза прикрыл от удовольствия, а когда открыл, то с изумлением обнаружил перед собой. Это была Валентина, дочь Сюняева, и похоже, она была с ними заодно, потому что физиономия ее была достаточно гислой. «Пардон», — сказал я машинально. «Здравствуй, Глеб. А кто такой Куропаткин?» «Гоносный тип и мерзавец. Мы все еще на «ты»?» «Конечно. А что случилось?» «А то, что я страдаю бледной немочью. Ты разве не видишь?» «Кончай, валять дурака, Глеб. Надо поговорить. У тебя есть время?» «Произнесла она жалобно». К этому моменту я уже перестроился и решил, что дальнейшая беседа будет протекать в деловом ключе. Мало ли что там случилось. «Что-то произошло». Я весь внимание Дело в том, что она несколько стушевалась. Я поссорилась с отцом. И все? Конечно. Это пустяки. Ну да, пустяки. Он сказал, что выгонит меня из дома, если я и впредь будут себе позволять. Неважно. Я сказала, что и сама от него уйду. И теперь? Можно я к тебе приеду? Она меня озадачила. Действительно, никаких особых причин, на которые я мог бы сослаться, не существовало. Знакомство с Валентиной, хотя и шапочное, но вполне основательное в том смысле, что оно обязывало меня проявить участие и оказать посильную помощь в затруднительной ситуации, не позволяло искать удобные предлоги для отказа. Это с одной стороны. А с другой стороны, что я скажу завтра папе, что его дочь нашла у меня приют и кров, а также покровительство и защиту от его родительского деспотизма. И потом, в каком качестве буду фигурировать я сам? Разница в возрасте 4 года. Наперстник? Не годится. Старший товарищ? Это лучше, но тоже отнюдь не фонтан. Со стороны это интерпретируется весьма двусмысленно. Возможно, мои размышления как-то отразились на физиономии, потому что Валентина ухмыльнулась и оттопырила нижнюю губу. В этот момент я понял, что передо мной вполне взрослая женщина. И если я и дальше буду предаваться размышлениям, мой престиж даже не упадет, он рухнет в бездну. А я еще достаточно молод, чтобы трепетно следить за своим реноме. «Нет вопросов», — сказал я небрежно. «Надеюсь, ты поставишь у известность предков относительно места своего пребывания». Вот еще, фыркнула она. Меня практически выгнали из дому. Считай, отказали от места. Я, конечно же, хлопну дверью и уйду в вечерний сумрак. Нет, в вечернюю мглу, в дождь и туман. Что я, по-твоему, дура? Ах, вот даже так. Выглядит заманчиво, произнес я. Мать, конечно же, поставит на уши все муниципальные службы. Тебя будут искать в вечерней мгле. А ты будешь сидеть тут и пить чай. Я правильно понял? Это очень интересный ход. Ну тогда я минут через двадцать буду, сказала Валентина деловито и исчезла с экрана. Я воспользовался предоставленной мне возможностью тщательно обдумать ситуацию и сделать прогноз ее развития. Сначала я решил отдаться на волю Рока, воспринимая Валентину как стихийное бедствие. Но потом передумал. Все же как-то не очень козисто получается. И потом, стремительность потока событий, как бы часом не захлебнуться. Я выждал минут 10, когда по моим расчетам Валентина должна была уже покинуть отчий кров и набрал код Сюняевых. Что-то там у них, по-моему, происходило, потому что к экрану подошли не сразу. Это была, как всегда, ослепительная Наталья Олеговна. «Ах, это вы, Глеб!» – произнесла она озабоченно. «Добрый вечер! Что-то случилось?» «Здравствуйте, Наталья Олеговна!» – произнес я как можно более почтительно. «Мне бы Валерия Алексеевича на несколько мгновений». «Что-то срочное?» «Он, видишь ли, как раз нервничает в кресле. Если что передать, я передам». «Нет-нет, пусть продолжает. Пустяки». «Видите ли, мне сейчас звонила ваша Валентина и сказала, что едет». «Никаких предварительных договоренностей не было, и я счел необходимым поставить вас в известность относительно ее планов». «Она отправилась к Глебу», — сказала Наталья Олеговна, обратив свой взор куда-то в сторону. «Пусть она отправляется хоть к черту», — послышался голос за кадром. «В конце концов она взрослый человек и должна понимать, что за свою жизнь отвечает сама. Но пусть потом не жалуется и не падает на грудь в слезах». Это был голос Валерия Алексеевича в расстроенных чувствах. «А что, собственно, произошло?» – поинтересовался я. «Видишь ли, Глеб, Наталья Олеговна взяла тон классной дамы, описывающей старшему брату своего ученика художество последнюю Валентина неожиданно решила оставить на время учебу и куда-то, по-моему, то ли ехать, то ли еще что-то. Выяснить так и не удалось. Ну, ты понимаешь». Когда Валера узнал, он... Эм, и там было уже не до разбирательства. Но я его поддержала. Девочке осталось учиться каких-то полтора года, и на тебе. Вышел семейный скандал. Наталья Олеговна развела руками и неожиданно ослепительно улыбнулась. Так-так, произнес я озадаченно. Теперь понятно. И как мне действовать? Попробовать отговорить или наставить на путь истины Попробуй, но, думаю, ни к чему хорошему это не приведет. Она опять фыркнет и выкинет еще какой-нибудь фокус. А тогда как же? Решай сам. Действуй по обстоятельствам. Выпари ее ремнем от моего имени. Опять послышался голос Валерия Алексеевича. Наталья Олеговна поморщилась. Вот как раз Глеб... Будет повод попрактиковаться и испытать на себе все прелести общения с подрастающим поколением. Ты ведь у нас уже взросленький мужчина и не за горами то время, когда проблемы воспитания сделаются для тебя актуальными. Я скромно потупил взор, вспомнил своего классного руководителя и подумал, что Наталья Олеговна наверняка кем-нибудь классно руководит. Это не считая Валерия Алексеевича. Она ведь педагог. Я чинно заявил, что, разумеется, в мои планы входит, но предстоит еще много работать над собой, прежде чем... Черт меня дернул за язык. Наталья Олеговна вычислила все мои мысли, усмехнулась и пожелала успехов в работе над собой. Мы вежливо простились, и я отключился. По-моему, я был красный как рак, но не поручусь. Все же с момента, когда я в последний раз побывал в учительской, прошло... О боже, как летит время. Пять минут спустя раздался звонок в дверь. Я отворил. На пороге стояла Валентина. Взор ее, что называется, блуждал. В руке она держала чемодан довольно приличных размеров. Отсутствие макияжа и небрежность туалета свидетельствовали о том, что бегство было стремительным. Если бы мне сказали, чем закончится этот визит, я бы не поверил. Потому что поверить в это было невозможно и немыслимо. Это нужно было испытать. Но в тот момент я ничего не подозревал и довольно буднично произнес роковое слово. «Входи». Она несколько помедлила, оглянулась и боком переступила порог. Я подхватил чемодан. Судя по всему, он был набит артиллерийскими снарядами среднего калибра. «Там домашний халат и книжки», — пояснила Валентина, и как-то жалко улыбнулась. «У меня защемило сердце, и комок подступил к горду». «Боже мой, совершеннейший ребенок», — подумал я. «Все еще тот возраст, когда любая размолвка кажется трагедией, а любой пустяк — катастрофой». «Ну, что дальше делать?» — спросила она. Первое. Снимай туфли, вот тапки. Второе. Создаем непринужденную атмосферу. На дворе дождь и слякоть. На улице было 28 градусов и с мая одного дождя. Ты озябла и промокла. Тебе нужно принять ванну, выпить вина, потом ужин, кофе и далее легкая музыка. Разговоры только о возвышенном. Халат одевать? Поинтересовалась она деловито. А какие имеются варианты, так же деловито поинтересовался я. У тебя с собой имеется вечернее платье или... <связать> Нет, только халат и... или... Сказала она с вызовом. Я счел за благо несколько осадить. <связать> Но халат, надеюсь, махеровый. Нет. А у тебя что, есть махровый? Разумеется, и даже более того. А где ванная? Направо когда я пошла сразу? Ни в коем случае. Сначала нужно выдержать томительную паузу. А зачем? Чтобы не создалось ложного впечатления. У тебя что, гости? Спросила она с ноткой разочарования в голосе. Это была странноватая нотка, но я не придал ей значения. Нет, гостей у меня нет, но мы и без всяких гостей ее выдержим. «Ну, если надо, тогда давай. Сколько будем выдерживать?» «Пока не утомимся». Мы выдержали сакраментальную паузу, разглядывая друг друга. Не могу сказать, что именно в этот момент между нами проскочила та самая искра. Но что-то, несомненно, было такое. Эдакое. У меня, во всяком случае, возникло ощущение, что в этих позах мы стоим не первый раз. Что касается Валентины, то в ее лице что-то неуловимо переменилось. Добавились незаметные штрихи, как-то по-особенному выгнулась бровь. Она меня как бы поманила. И все прошло. Немедленно после этого Валентина круто повернулась и направилась в ванную. Я же немного потоптался с чемоданом, стряхнул от запенения и пошел искать свой махровый халат, который не пользовался с момента приобретения. Оставалось только удивляться неисповедимым путям судьбы, сподобившей меня обзавестись совершенно бесполезной вещью, либо изумляться своей дьявольской предусмотрительности Расцветка халата как нельзя более подошла к цвету волос Валентины, что было лишним свидетельством в пользу дьявольской предусмотрительности. Мы выпили по бокалу хорошего вина, умеренно закусили и вплотную подошли к кофе. Было уже около одиннадцати. Сначала разговор крутился вокруг каких-то пустяков, потом коснулся живописи. Мой брат художник, поэтому какое-то представление о ней я имею, исключая постмодернизм и все эти новейшие направления. Но затем разговор плавно перетек на театральные подмостки, о которых я не имею никакого понятия ибо поссорился с мельпоменой в юном возрасте. Это, однако, не помешало мне поддакивать и даже ввернуть несколько фраз о сущности режиссуры. Кажется, я заявил, что работа режиссера сродни работе скульптора. Он должен отсечь все лишнее и обнажить натуру. Наконец, я аккуратно подвел беседу к вопросам выбора жизненной стези и втайне, гордясь собой, уже хотел было акцентировать внимание на... Но Валентина, испытующая на меня, посмотрела и закинула ногу на ногу. При этом она как бы ненароком обнажила колено. «Я не будь дурак», немедленно на него воззрился, выдержал томительную паузу, а потом спросил с вибрацией в голосе, «Что это?» «Это коленный сустав», сказала Валентина и укрыла его полой халата. «Ты ставишь меня в двусмысленное положение», — заявил я. «Чем? Коленным суставом?» — она фыркнула. «Хм! Это ты ставишь меня в дурацкое положение. Зачем ты звонил папе?» «Я...» — я, я лихорадочно соображал, откуда она могла это узнать. «Можешь не ерзать. Пока ты тут возился на кухне, я позвонила на узел связи и все выяснила. «А, ну да», – пробормотал я, – «тайна раскрыта». «Да, я совершил проступок и готов искупить. Как это можно сделать?» «Не искупить, а загладить». «Ясно. И как?» «Например, поглаживанием коленного сустава», – сказала она и стрельнула глазами в сторону. «Валентина, у меня нет слов. Это, наконец, возмутительно» а родителям капать невозмутительно что они тебе сказали чтобы ты меня воспитал и вернул в семью это подразумевалось ответил я уклончиво но в конце концов когда то ты все равно вернешься к любимому отцу почему ты так думаешь он страдает и жаждет продолжить воспитание любимой дочери ты не можешь его оставить в теперешнем положении это безнравственно а если нет если я хочу начать самостоятельную жизнь Одно другому не помеха, сказал я тоном человека, умудренного жизнью. А допустим, я решила выйти замуж. Куда выйти? Секунду. Вот этого как раз делать не следует. Решать или выходить? Я поднял указывающий перст по методу Гири. Во всяком случае, ни с кондачка и ни за кого попало. Надо узнать человека всесторонне, сказал я внушительно ну подумай, как можно всесторонне узнать хоть кого-то, если за тобой по пятам ходит мама, а папа доходит до того, что запрещает посещать дружеские вечеринки с однокурсниками. Согласись, это какой-то бред и полный домострой. Неужели все так трагично? воскликнул я с некоторым даже пафосом. Не совсем, но почти. Да, сказал я, это трагедия личности. Напрасно издеваешься. На меня это не действует. Валентина капризно оттопырила нижнюю кубу и уставилась в угол. Но я, собственно, не издеваюсь. Я пытаюсь представить Валерия Алексеевича в роли Сатрапа и домашнего деспота и придумать способ, как с этим бороться. А ничего придумывать и не надо. Я уже все придумала. Это тайна? Нет. То есть не от тебя. Я был польщен и почувствовал себя избранным, почти как апостол. Ну хорошо, а каковы детали твоего плана? «М, очень просто, я как будто бы выхожу за тебя замуж, сказала Валентина безмятежно. С меня в момент слетела спесь. Такой поворот совершенно не учитывался на этапе предварительной проработки плана компании. Я старательно формировал имидж старшего брата-наставника А теперь что же? Мне уготована роль героя-любовника. <смех> ну, позвольте. Погоди, погоди. Забормотал я, стараясь выиграть время и определиться на местности. То есть, значит, э -э а как это можно... Что же, должны официально венчаться? Нет, этого не нужно. Мы просто сделаем вид, что у нас безумная любовь. А брак – формальность. Моих родителей это не впечатлит. — Понятно, — сказал я, — но я не уверен, что справлюсь, это же целое дело. — О, это очень просто, — Валентина лукаво улыбнулась. — Я тебя сейчас научу. Чтобы не создавать трудности переходного характера, мы все время будем вести себя как образцовые влюбленные молодожены. Так, — Так-так, я понимающе кивнул. — Но что значит все время? — Это значит непрерывно и в присутствии третьих лиц, и в их отсутствии, чтобы не расслабляться. Мы, например, вместе будем обедать, вместе смотреть телепередачи, даже спать будем вместе. Шутки кончились. Это я понял мгновенно, услышав последнюю фразу. Этот переросший ребенок и недоросшая женщина в одном лице способны были на многое. Предстоял не легкий бой, а тяжелая битва, как сказал один старый детский писатель в своем бессмертном произведении. Итак, сухо подытожил я. Мне предлагается участие в грандиозной мистификации. Мы с тобой будем дурачить всех, включая и нас самих. И как долго? Вопрос, не одурачим ли мы сами себя и в самом деле? Дело рискованное, я должен крепко подумать. Я понимаю, сказала Валентина покладиста. Ты хочешь начать нашу семейную жизнь со скандала. Пусть будет так. Чёртова девка, мысленно воскликнул я. И надо же мыло впутаться в эту историю. Но вслух сказал только. Нет, никаких скандалов. Мне нужно подумать и всё. Сейчас я приготовлю кофе, подумаю и приму решение. В нашей якобы семье решение буду якобы принимать я. Если ты не возражаешь, конечно. Нисколько. Я терпеть не могу, принимать всякие эти решения. И всегда думаю, надо посидеть, подождать. Оно и само решится как-нибудь. Пока я варил кофе, Валентина за мной наблюдала, провожая глазами. Глаза у нее были замечательные. Они отражали все ее чувства, но не отражали ни одной ее мысли. Зато в ее глазах, как в открытой книге, я читал свои собственные. И хорошо, если эти глаза работали по принципу полного внутреннего отражения. Мысль о том, что часть моих мыслей проникает в ее подкорку, приводила меня в трепет. Кофе можно готовить долго. Но кофе нельзя готовить вечно, даже если хочется очень сильно. Вода выкипает. В конце концов я налил две чашки, поставил одну перед Валентиной и сказал сурово. Сахар, по вкусу. Она заморгала ресницами и, потупив взор, принялась дуть в чашку. Я хлебнул из своей, обжег губы, но стерпел. Знаешь, что я тебе скажу, дорогая? Ты достойная дочь своего достойного отца. Ставим точки над «и». Я силюсь понять, что ты затеваешь, но тщетны мои усилия. Я глубоко уважаю Валерия Алексеевича. И пытаюсь вообразить его реакцию, когда он узнает, что его дочь спит со мной в одной постели. И только потому, что желает насолить любимому папе. Это совершенно оригинальный способ пряного посола. Или я чего-то не понимаю. Надеюсь, тебе уже известно, что делают мужчина и женщина в одной и той же постели. «Конечно», — сказала она с вызовом. «Теоретически мне это известно». «Ах, теоретически». Да, теоретически. Мне почти двадцать три года. На что ты намекаешь? Ты меня уже ревнуешь? Совершенно напрасно. Что ты плетешь, возопил я. Просто хочу выяснить, как понимать твое предложение. Это юмор или уже фарс? Ну, давай попробуем. Если выйдет юмор, пусть будет юмор. но ну, я думаю, она потянулась, выбросив руки вверх и изящно повела плечами. Это будет не юмор. Я тяжело вздохнул. Теперь, как человек порядочный, я просто обязан был взять ее за уха и отвезти к безутешным родителям. Что я и вознамерился сделать, наплевав на свои прямые обязанности настоящего мужчины. Моим намерением не суждено было осуществиться. Так уж верно было написано на небесах. Это мои ресурсы истощились, а у Валентины в запасе «Был еще миллион всяких штучек». Она протянула руку и нежно провела пальцем по моему лбу. «Бедненький», — произнесла она жалостливо. «Я тебе уже совсем надоела да?» «А что мне прикажешь делать? Представь себе, что я безумно влюблена». «Селюсь, и кто он?» «Ну ты же!» «Вообрази!» — втюрилась с первого взгляда. «Даже самой противно. Помнишь на встрече Вовке-космопродавца?» Я взглянула и... Раз! И после этого смотрела только на тебя. Могло такое случиться? Теоретически, да. Больше там не на кого было смотреть, разве что на Зураба Шаловича. Но практически маловероятно, буркнул я. Зураб Шалович не в моем вкусе, отрезала Валентина. И вообще, как ты смеешь сомневаться в моих словах? Ты вдобавок еще и не джентльмен? Я вздохнул. «И не смей при мне вздыхать, иначе я закачу истерику». «Маловероятно. Что ты понимаешь в вероятностях?» «Ничего. Полный дурак, как выяснилось. Мы уже спорили о вероятностях. Женщин они не касаются. Им нет никакого дела до вероятностей. Им вынь и положь». «Пусть так», — сказал я с пафосом. «Пусть это будет любовь. Но ведь можно ее перетерпеть». «Может, нужно подождать, она и рассосется?» произнесла Валентина тоном многоопытной женщины. При этом ее голос стал низким и грудным. «Раз рассосется, другой, а потом, глядишь, и то рассосется, чего любовь случается. Я не виновата в том, что ты появился в моей окрестности. Но это случилось, почему же я должна тебя выпустить?» Папа говорит, что каждому в жизни дается шанс стать счастливым. Почему же я должна упустить этот шанс и ждать другого? Откуда я знаю, что это не мой шанс? И откуда мне знать, будет ли другой? Я лучше проверю, нет, значит нет. А да, тогда. Неужели счастье не стоит всех этих моральных устоев?